В воскресенье утром Лео Ауфман бродил по своему гаражу, словно ожидая, что какое-нибудь полено, виток проволоки, молоток, олигаячный ключ подпрыгнет и закричит: «Начни с меня!» Но ничего не подпрыгивало, ничего не просилось в начало. Какая она должна быть? Это машина счастья, думал Лео. Может, она должна умещаться в кармане? Или она должна тебя самого носить в кармане? Одно я знаю твёрдо, сказал он вслух. Она должна быть яркой. Лео поставил на верстак банку оранжевой краски, взял словари и поврёл в дом. Лина, он заглянул в толковый словарь. Ты довольна? Спокойно, весело, в восторге? Тебе во всём везёт и всё удаётся. По-твоему, всё идёт разумно, хорошо и успешно? Лина перестала резать овощи и закрыла глаза. Прочитай мне все это еще раз, пожалуйста. Лео захлопнул словарь. За какие-то грехи я должен целый час ждать, пока ты придумаешь мне ответ. Скажи только да или нет. Больше мне ничего не надо. Ты что ж недовольна? Не спокойна? Не весела? И не в восторге? Довольные бывают коровы, а в восторге младенцы, да несчастные старики, которые уже впали в детство, сказала Лина. Ну а насчет того, что весела... "Сам видишь, как я весело смеюсь, когда скребу эту раковину." Лео внимательно поглядел на жену, и лицо его прояснилось. "Ты права, Алина. Мужчины такой народ, никогда ничего не смыслят. Может быть, мы вырвемся из этого заколдованного круга уже совсем скоро?" "Я вовсе не жалуюсь", закричала Алина. "Я-то не прихожу к тебе со словарем и не говорю высунь язык." Лео, ты ведь не спрашиваешь, почему сердце у тебя стучит не только днём, но и ночью? Нет? А можешь ты спросить, что такое брак? Кто это знает? Не задавай вопросов. Есть же такие люди, всё им надо знать, как устроен мир, как то, как всё, да как это. Задумается такой и падает с трапеции в цирке, либо задохнётся, потому что ему приспичило понять, как у него в горле мышцы работают. Ешь, пей, спи, дыши и перестань смотреть на меня такими глазами, будто в первый раз видишь. Лина Ауфман вдруг замерла, потянула носом воздух. Вот беда, а всё ты виноват. Она рванула дверцу духовки, оттуда повалил дым. Счастье, счастье, горестно воскгла она. Из-за этого счастья мы с тобой ссоримся в первый раз за полгода, и в первый раз за 20 лет на ужин будут уголь вместо хлеба. Когда дым рассеялся, Лео Ауфмана уже и след простыл.